Доканчиваю страницей из новой книги, ибо данный в ней совет может зазвучать в вашем сердце. Не будем чрезмерно оправдывать недостойные поступки лишь недоразумением или разноязычием. К сожалению, постыдные действия имели в основании злую волю и зависть. Проследим, за что были преследуемы лучшие люди, Всех народов. Можно усмотреть, что ложные обвинения были почти одинаково и поражали своим неправдоподобием. Сравним, за что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей. Почти те же обвинения бросались им, но в следующие века последовало признание, как бы и не было поношения. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову. Перикл был снова призван, когда люди довели его до слабоумия. Лишь в таком состоянии сограждане могли признать его равным им. Следует написать книгу о причинах гонения на великих людей. Только сопоставлением причин можно выявить путь злой воли. Советую, пусть кто-нибудь составит такую книгу. Можно будет установить, что преследования Конфуция или Сенеки походили по внутреннему смыслу. Наша память хранит много таких событий. Наши братья и сестры не однажды прошли через такие гонения. Можно назвать Жанну Д'Арк и аспазию, и целый ряд славных тружениц разных веков. Мы не сожалеем о таких испытаниях, но бывают нужные раздумья, ибо при каждом гонении затрудняется спешный план. Но и это мы обращаем на пользу. Мыслитель говорил, «Не пойму, гоните меня или подгоняйте?» Теперь о Сен-Жермене. Конечно, появление и исчезновение Сен-Жермена через закрытые двери производилось или посредством психологирования, или гипноза присутствующих, или же были манифестациями в тонком теле. Тоже можно сказать и о чудесных появлениях Аполлония Тянского. Камень белый, в откровении, конечно, может относиться к основному телу камня, находящемуся в твердыне света, а также означать и появление осколка, находящегося в миру и сопровождающего новое провозвестие.